Они железной рукой загоним человечество к счастью. Этот лозунг висел в Соловецком лагере. Последствия, пытаясь объяснить то нечеловеческое, что произошло в полуподвале Ипатьевского дома, одни станут называть Юровского и товарищей убийцами, садистами, другие увидят в расстреле семьи кровавую месть евреев православному царю, месть Говощёкина, Юровского. К евреям припишут и Чуцкаева, и Сафарова, и прочих чисто русских. Действительно, так было легче объяснить происшедшее. За зверские погромы, за ежедневное унижение, месть. Если бы это было так, то, как это ни ужасно писать, в этом было бы хоть что-то понятное разуму. Но все было совсем иначе. Семья наша страдала меньше от постоянного голода, чем от религиозного фанатизма отца. В праздники и в будни дети обязаны были молиться. И неудивительно, что мой первый активный протест был против религиозных националистических традиций. Я возненавидел Бога и молитвы, как ненавидил нищету и своих хозяев. Так, умирая в Кремлёвской больнице, Еровский напишет в своём последнем письме перед смертью: "Да, он возненавидел религию своих отцов и бога. Юровский и Голощёкин с юности отрынули своё еврейство и служили они совсем другому народу. Народ этот тоже жил по всему миру и именовался всемирный пролетариат. Народ Юровского, Никулина, Голощёкина, Белобородова, латыша Берзина, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человеческим общежитием. Так гордо писал поэт Владимир Маяковский. И партия, в которой они состояли, обещала утвердить на всей земле господство этого народа. И тогда должно было наступить долгожданное счастье человечества. Но пройти это могло только через жестокую борьбу. Вот почему повевальной бабкой истории именновали они кровь и насилие. Когда-то революционеры Нечаев и Ткачёв рассуждали, сколько людей и старого общества придётся уничтожить, чтобы создать счастливое будущее. И пришли к выводу: нужно подумать о том, сколько следует оставить. Метод выбороковки из материала капиталистической эпохи. Бухарин. И они взялись за эту работу, выбороковывали из человеческого материала. Надо навсегда покончить с поповско-квакерской болтовнёй о священной ценности человеческой жизни. Троцкий. И они покончили. Непреклонная классовая ненависть владела их душами. Всё время за окном проходит часовой. Не просто человек другого стерегущий, нет, кровный враг, латыш, угрюмый и тупой, холодной злобой кузницу дышащий. За что? За что? Мысль рвётся из души. спрашивал в заточении сын великого князя Павла, 17-летний поэт Полей. Не ищите наследствия материала или доказательств того, что обвиняемый действовал словом и делом против советской власти. Первый вопрос – к какому классу он принадлежит? Этот вопрос и должен определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Так писал член комиссии ВЧК Лацис в журнале «Красный террор». Убийство Романовых символа свергнутых классов должно было стать негласным объявлением красного террора всемирной войны классов. Надо отрубить головы по меньшей мере сотни Романовых, чтобы отучить их преемников от преступлений. Ленин. Вот почему, ступив на Екатеринбургский вокзал, цари с семьёй были обречены. Яков Юровский в 1918. Сколастое лицо на короткой шее. Важная неторопливая речь. В чёрной кожаной куртке, с чёрной бородкой, с чёрными волосами. Он действительно был чёрный господин. Он, видимо, уже знал от шпиона, что Николай ведёт дневник по старому стилю. Вот почему он пришёл в дом 13-го числа по старому стилю. Он знал, что мистик царь отмечает приметы. И он явился к ним, чёрный человек. в это чёртово число, как грозное предзнаменование, как грядущая месть. Он вошёл к ним в обличии врача. Ему, фельдшеру хирургического отделения, легко было сыграть эту роль. Даже доктор Деревянко поверил. А расскажет потом, как профессионально осматривал чёрный господин ногу наследника. На самом деле это была всё та же революционная символика. Револьверами лечили они этот мир. осуществляя великую миссию, которую завещал им во имя будущего учитель Маркс ускорить агонию отживающих классов. Во имя этого светлого будущего и должна была погибнуть царская семья. Романовых начинают готовить к концу. 14 мая. Из дневника Николая. Часовой под нашим окном выстрелил в наш дом, потому что ему показалось, будто кто-то шевелится у окна после 10 вечера. По-моему, просто баловался с винтовкой, как всегда часовые делают. Я листаю в архиве большую чёрную тетрадь. Это дневник караула. 5 июня на пост номер 9 часовой Добрынин нечаянно выстрелил, ставя затвор на предохранитель. Пуля прошла в потолок и застряла, не причинив вреда. 8 июня от неосторожного обращения постового произошёл взрыв бомбы. Жертв и повреждений нет. Простодушно и вольно общалась братва с оружием. Так что царь был прав в той своей записи. Но баловство часового тотчас превратилось в историю о царских дочерях, подающих кому-то сигналы из окон, и бдительном стрелке, немедля стреляющем в окно. Так описал этот случай Авдеев в своих воспоминаниях. «Шьют дело. Увезли из дома храброго Нагорного и Лакея Сиднева». Из дневника. 14 мая. Продолжение. После Чею и Сиднёва и Нагорного вызвали для допроса в облсовет. В эти дни, слоняясь у Ипатьевского дома жильяр увидел, как красноармейцы усаживали в пролётке арестованных Нагорного и Сиднёва. Они молча обменялись взглядами, но ничем не выдали присутствия швейцарца. Больше они не вернулись. 16 мая. Уже налив 8 часов при дневном свете. Алекс легла пораньше из-за мигрени. О Сидневе и Нагорном ни слуху, ни духу. Трудилась ЧК. Уже прочесывали и пропалывали в Ипатьевском доме, сокращая обреченную компанию вокруг семьи. Чтобы поменьше было хлопот в решающую ночь. Приближалась, приближалась та ночь.